3 января 1918 года, утро, Мурманск, штаб флотилии Ледовитого океана и Мурманского оборонительного района. Часы показывали почти четверть двенадцатого утра, но за окнами бревенчатого домика, в котором помещался штаб, царила морозная ночная мгла, лишь кое-где прорезываемая тусклыми огоньками. Полярная ночь, что с нее возьмешь? под двойной полярного ветра, несмотря ни на что, в советском Мурманске начинался ещё один трудовой день. Товарищи, давайте приступим к обсуждению наших текущих дел. Вячеслав Молотов, председательствующий на Большом совете флотилии Ледовитого океана и Мурманского особого района, обвёл собравшихся внимательным взглядом. Никто из присутствующих в штабе морских офицеров не поморщился, услышав слово товарищи. Они уже привыкли. Тем более, что и большевики из ряда подчистившие свои ряды выглядели куда более прилично, чем 3 месяца назад. "Хорошо, Вячеслав Михайлович", сказал начальник железнодорожной станции Мурманск-Кандалакша инженер Небольсин, открывая свою папку. Грузы первой очереди почти все уже отправлены, остался только мелинит, который вы попросили придержать для наших взрывных работ. Взамен мы получаем строевой лес, брус и доску из Петрозаводска, цемент из Петрограда. Готовимся строиться. Вы там с этим мелинитом смотрите поосторожнее, проворчал контр-адмирал Иванов. Это штука тающая дрянь. Не стоит беспокоиться, ответил инженер Небольсин. Мы в курсе. Меллинит мы храним раздельно, мелкими партиями. Я слышал, что даже то, что мы успели отправить в Россию, теперь к нам обратно завозить будут. В связи с завершением боевых действий на сухопутном фронте принято решение прекратить снаряжать боеприпасы эрзацами тротила. Вступил в разговор начальник флотской контрразведки, капитан первого ранга Петров. И большая часть этой, как вы сказали, Модest Иванович Дряни, попадёт именно к нам. А ещё нам обещали прислать сапёров. У вас на железной дороге изрывных работ пруд-пруди, а нам ещё и базу флота с городом строить. Так что готовьтесь, Аркадий Константинович. Да уж, ну вы правы, вздохнул начальник дистанции и неожиданно добавил, глядя на Молотова: Вячеслав Михайлович, топливо-то осталось ровно на месяц, а потом всё, перестали к нам завозить уголёк-то. "Товарищ Небольсин, строго сказал Молотов, через 2 дня вместе с эскадрой из Балтики в Мурманск придут угольщики. Там будет уголь и для вас, железнодорожников. Решено, что уголь мы будем получать с Груманта. Ведь вы сами знаете, что на полутора сотнях вагонов в сутки особо не разгуляешься". А нам сюда ещё помимо леса и цемента ещё и портовое оборудование завозить надо. С Груманта, удивился Небольсин. А как же советское правительство, сказал Молотов, приняло решение объявить свой суверенитет над исконно российскими северными территориями, в число которых входит и архипелаг Грумант. Примерно как раз сейчас наши военные моряки выдворяют оттуда самовольно окопавшуюся на островах норвежскую администрацию. Присутствующие офицеры бывшего русского императорского флота опешили. Командир отряда миноносцев князь Вяземский посмотрел на команду ещё овлатили контр-адмирала Модесто Васильевича Иванова, потом на командира Североморска, капитана первого ранга Петрова. командира адмирала Ушакова, капитана первого ранга тоже Иванова, но Михаила Владимировича. А это всё ваше дурное влияние, проворчал он с хидрой улыбкой на лице. И что теперь нам скажет старушка Европа? Вместо одного из офицеров поподанцев, ответил сам красный губернатор. Германии, с которой мы поддерживаем отношения, товарищ Вяземский, сей наш шаг абсолютно безразличен, а вот мнение остальной Европы, которая есть большей частью Антанта, безразлично уже нам. С приходом на север нашей Балтийской эскадры и разгромом соединения британских линейных крейсеров. У наших противников нет достаточных сил для того, чтобы одновременно попытаться наказать нас и держать связанными германские линкоры адмирала Шейера. По данным нашей разведки, поглаживая рукой от трости, заметил капитан 1-го ранга Петров: американцы, собираясь выходить из войны, уже отозвали свои линкоры в Норфолк. Положение Антанты на море сейчас хуже губернаторского. Контр-адмирал Иванов переглянулся с Молотовым, увидев чуть заметный кивок, и неожиданно сказал: "Исходя из всего сказанного, крейсеру "Оскольц" именно носцам Мурманского отряда следует принять на борт прибывший недавно из Питера батальон Красной гвардии и представителей пограничной стражи, после чего произвести высадку десантов в Печенге, Киркинесе" И на полуострове рыбачим с целью одностороннего установления государственной границы с Норвегией. В первую очередь это необходимо для обеспечения безопасности нашей Мурманской базы. Это приказ, не подлежащий обсуждению. Решение об установлении границы принято не мной и не Вячеславом Михайловичем, а на самом верху. А сколько к выходу готов? – сказал капитан первого ранга Галер. Больше восемнадцати узлов, правда, дать не сможем. Машинам как никак почти пятнадцать лет. Больше пока и не надо, ответил контур адмирал Иванов. В Лихии а так и вам больше не ходить. После прихода сюда болтицев будете флагманом пограничного отряда, а там Бог даст, наладим в Мурманске судоремонтную базу и поставим вашего старика на кап ремонт и реконструкцию. Есть один проект. Хмм, сказал Молотов. Что касается судремонта, сейчас по всей России ищут портовое оборудование в тропах эвакуированное из Риги в шестнадцатом году. Всё найденное будут отправлять к нам. Кроме того, принято решение перевести сюда целиком из Риги Мёлграбинскую верфь. Будем тянуть к вам в Александровск железную дорогу. Так что готовьтесь, товарищи офицеры. Дел не в поворот. Опять вздохнул и зачеркал карандашом в блокноте инженер Небольсин. К кому оборудование, а ему отдельная головная боль массивные негабаритные грузы, которые надо ещё доставить до места и разгрузить. Тем временем контр-адмирал Иванов посмотрел на командира спасательного судна Алтай. Товарищ Горелов, доложите как на сегодняшний день обстоят дела с затопленными британскими кораблями. Капитан лейтенант Горелов открыл свою папку и вздохнул. Броненосный крейсер Ланкастер, девять с половиной тысяч тонн, проведен первичный осмотр, лежит на правом борту вне форвартера на глубине примерно двадцать метров в отлив. Корпус разорван на две части почти точно по мидель шпангоуту и дополнительно сильно фрагментирован. Подъём в связи с сильными разрушениями и отсутствием помех для навигации в настоящий момент не представляется целесообразным. Алексей Викентич спросил контр-адмирала Иванова: "Можно ли поднять с него хотя бы шестидюймовые орудия для усиления береговой обороны?" Поднять, конечно, можем, Модест Васильевич, пожал плечами капитан лейтенант Гарилов. Но есть ли смысл? Стволы до предела изношены, механизмы тоже, сами орудия давно устарели. Металлолом. Сами можете убедиться, осмотрев его sister ship Бервик. Стрелять из них ещё, конечно, можно, только совсем недолго. Учтите, что посылала к нам британское адмиралтейство корабли по принципу Возьми, Боже, что нам не гуже, все равно не жалко. Понятно, сказал Иванов. Ланкастера отложим, тем более, что он нам и не мешает. Что у нас с Дредноутом? Линейный корабль Дредноут, ответил Горелов. Двадцать тысяч тонн. Проведен первичный и частичный детальный осмотр. лежит вверх днищем прямо на форватере на глубине более 100 метров отлив, в связи с чем не представляет угрозы для судоходства. Все. Контр адмирал Иванов спросил: возможно ли извлечь на поверхность хотя бы его башни с орудиями? Башни главного калибра вместе с орудиями при опрокидывании выпали из под башенных отделений. И разбросаны на расстоянии тридцати-пятидесяти метров от корпуса. И если будет соответствующее оборудование, то подъем башен вполне возможен, хотя и не нашими силами. Все прочее поднимать нецелесообразно. Товарищ Сталин интересовался, спросил Молотов, возможно ли использовать котлы и турбины Дредноута для устройства в Мурманской электростанции? И если корпус лежит вверх днищем, то скорее всего нет, сказал Галлер. В процессе опрокидывания всё оборудование сорвалось с фундаментов и в настоящий момент представляет собой кучу металлолома. Молотов вздохнул. Ну нет так нет, товарищ Галлер. Главное же, что этот дредноут не будет мешать судоходству, хотя позже мы можем попробовать вернуться к этому вопросу. Вряд ли Вячеслав Михайлович Сухо сказал контр-адмирал Иванов. Японцы подняли в Артуре и Чмуль по почти все наши корабли, кроме пережившего внутренний взрыв Петра Павловска. Подобный корабль это просто металлолом, к тому же выходящий очень дорогим. Будем считать это окончательным решением, произнёс красный губернатор и обвёл взглядом присутствующих. Всё, товарищи, совещание окончено. До свидания. А товарища Петрова, я попрошу остаться.